А мама, папа, я судимая семья. Правда, сама Тамара никогда не влетала в тюрьму. О, Андрюша, засмеялся на зависть Евкиновы. Я срочно хочу просить политического убежища в твоём кабинете. А тут тут кругом сплошные грубияны. Ты один джентльмен. А где ж твой супруг, дражайший? Придёт за тобой или нет? который? Егенка или Егенка? Ха-ха. Они у меня все хорошие, не успеваю зубы вставлять. Ну ты, ты, ткнула она по ствовые. Не мешай. Крутится тут под ногами. Не видишь, с начальником беседую. Кевинов снова улыбнулся. Что-то было притягательное в Тамаркиной бесшабашности, потому как, несмотря на гопницкий облик, она была Не злой и совсем не глупой тёткой. Я с удовольствием помог, но месячный лимит на твой от Маско от штрафа увы уже исчерпан. Извини. Кевинов зашёл к дукалесу забрать печатную машинку. А машинка была настоящим раритетом. Ундервуд двадцатого года без знаков препинания, но в приличном состоянии. Единственное во всём уголовном розыске и хранимае вследствие этого с особой любовью. Дукалис обучал каразию премудростям оперативной работы. А главное, на первых порах тебе усвоить следующее: работаешь с потерпевшими. Без этого никуда. А допустим, приходит к тебе заявитель. Не спеши хватать ручку и брать от него зая. Это никуда не убежит. Сначала послушай, а потом применяй основное правило Анатолия Дукалиса, которое называется заговаривание зубов. А у Анатолия Дукалиса есть пять этапов заговаривания зубов. Это первый. Посочувствуй, но при этом тактично намекни, что он сам виноват. В девяти случаях из десяти в происшествии виноват сам потерпевший. либо напьются, и его опустят, либо машину бросят без присмотра, либо дверь нормально в квартиру не поставят, ну и так далее. Этап второй. Пожалуйся на загруженность. И не считай в милиции, мол, не до вас. Но всё это тоже тактично. У нас убийства каждый день, а вы со своей кражонкой. Если после этого человек не уходит, Наступает третий этап. Запиши на листочек, что он там хочет. Я объясни, что поможешь, но пока без заявления, потому что наличие уголовного дела сейчас нежелательно. А вот когда найдем преступника, тогда и возбудим. А то нам придется писаниной заниматься вместо поисков. После этого ты можешь показать какие-нибудь фотографии из альбома, назвать фамилии судимых. из этого района. Так, для вида. Этап четвёртый. Отвлеки человека от его проблемы. Расскажи ему смешную историю или о нектот, а лучше аналогичный его преступлению случай, но который произошёл с кем-нибудь другим. И напоследок, чтобы он никуда не пошёл жаловаться, объясни, что территория отделения делится на участки и что кроме опера обслуживающего его участок абсолютно никто в раскрытии этого преступления не заинтересован, ни в Главке, ни в Министерстве внутренних дел. При этом ты ничуть не покровишь душой, ибо собственно, так оно и есть. Но всё это, конечно, относится к тому случаю, если заявитель принёс глухарь, то есть явно не раскрываемое преступление. Короче, Твоя задача тактично объяснить, что он погорячился, придя в милицию. Это на первых порах трудновато будет, но когда ты этому научишься, а можешь смело считать, что стал опером. А пока ты ещё птенец. Ты сейчас научишь Эдика чему не надо. Не слушай этого облутуса. А главное научись справки и бумажки писать. Как Жглов говорил, А грамотная бумажка в нашем деле дорого стоит. Он про спрос говорил, а не про бумажки. А ерунда, бумажки важнее. Кстати, о бумажках. У меня